Глава двенадцатая. Олеся. Легко сказать. Туда. Деревья стояли чистоколом, переплетаясь с кустами боярышника и шиповника. За спиной загорелся свет. Я обернулась. Городской. Ярослав. Держал на ладони огневик, выразительно глядя на куст. Я потянулась к магии «Сбить заклинание». Остановилась в последний миг. По всему выходило, что городской сильнее меня, и второй раз застать себя врасплох не позволит, как бы мне потом не корчится в откате от разрушенной магии. «С ума сошел! Сушь стоит которую неделю! Полыхнет, весь лес сгорит, и мы вместе с ним! Убери!» Огневек уменьшился до свечного пламени. «Сушь, говоришь, стоит!» Нехорошо ощерился Ярослав. «Ты затем мальца искала? Убить и по четырем полям закопать?» Я всплеснула руками. «Конечно. В деревне же детишек мало. Надо именно этого полночи у русалки отбивать, чтобы потом зарезать. У вас городских магия до да электричества совсем мозги высушили?» «Ты сама городская, если факультатив по боевой брала». «Я деревенская! Здесь родилась, здесь и помру!» «С чего бы тебе умирать?» — фыркнул он. Я усмехнулась. «А ты никак вечно жить собрался?» Он поморщился. На лице промелькнуло что-то вроде раскаяния. «Я тебя обязан». «Ничем ты мне не обязан. Я себя спасала. И Матвея. Поэтому хватит лясы точить». Огрызнулась я. Посмотрела на центр поляны, где жалкой кучкой лежал хвост. «Я же тебе велела костер развести, чтобы Матвей к нему мог выйти». Ярослав дернул щекой. «Нашлась, командирша. Не буду я, мужчина и маг, у костра сидеть, пока ты по лесу бродишь. Вместе пойдем. Нитка твоя наверняка быстрее на мальца выведет, чем он сам к костру выйдет» а не боишься что злая ведьма тебя зажарит да сожрет не удержалась я я старый жесткий и вонючий потому что не холощеный. подавишься щеки зардились старый это точно буркнула я насчет остального поверю на слово он снял куртку и накинул мне на плечи Запахнул, прежде чем я успела возмутиться, и сказал, «После боярышника от твоей рубашки одни лоскуты останутся». Парусина пахла дымом, хвой и каким-то городским одеколоном. Этот запах окутал меня, почему-то успокоив, и ничего не вонючий. Захотелось завернуться в куртку поплотнее, но я покачала головой и стянула ее с плеч. Выверни! и надень изнанку А сама села переобувать башмаки с правой ноги на левую. «Зачем?» спросил Ярослав, держа куртку в руке и старательно глядя куда-то поверх моей головы. Леший путает тех, кто одет как обычно, а неправильное путает его самого. Он послушался. Не знаю, зачем я добавила. «А от суши мы реку третьего дня опахали, Должно помочь. А если не поможет? Сколько времени прошло? Должно помочь, повторила я. Ты же городской. Знаешь, что с чистого неба дождь не прольется. Пока Перун тучи соберет, пока Стребок их пригонит, по всему видно было, утром ветер поднимется. А если нет, зачем то уперся он? Вот тогда и думать будем, проворчала я. А сейчас дела поважнее есть. Ярослав надел куртку наизнанку и ахнул. Куст боярышника расступился, словно живой, открывая проход. «Действует!» Я кивнула, не торопясь радоваться. Слишком просто все получалось. А городской вдруг обнял меня со спины. Я вскрикнула, дернулась. «Тише ты!» Он обернул вокруг меня полы своей куртки. «Мало ли!» Я ругнулась про себя, но он крепко держал меня под грудью, не вырвешься. И то ли чутье мое было право, то ли городской накаркал, но едва мы ступили в проход между расступившимся боярышником, ветви хлестнули. Ярослав успел выставить локоть, закрывая мое лицо. Выругался. Я ухнула. Колючая плеть впилась в ногу. — Не дергайся, — приказал он. «Щит!» Полупрозрачное сияние окутало нас. Отсеченные ветки рухнули, разорвав мне подол. Мелкими шагами мы пробрались сквозь кусты. Ярослав оглянулся, проглотил ругательство. Я тоже обернулась, воспользовавшись тем, что он меня выпустил, и тоже едва сдержала брань. Исчезла сплошная стена, деревья и кусты вокруг поляны вернулись на свои места. Как будто ничего и не было. «Он играет с нами», — прошептала я. Городской кивнул. На его скуле темнела глубокая царапина. Он стер кровь, посмотрел на пальцы. «Хорошо, что не в глаз», — поднял взгляд на меня. «Это ему нужно. Кровь?» Я пожала плечами. Расцарапанную лодыжку ссаднила. «Ты добавила своей крови на нить» продолжал расспрашивать ярослав может быть и мне нужно нет это моя ворожба и моя жертва жертва значит и память о его улыбке тоже в груди стало пусто память о его улыбке я знала что пытаться вспоминать бессмысленно жертва принесена обратно не вернуть но разум Нет, даже не разум, душа, старалась вспомнить. Там, где был вечный мой укор, теперь зияла пустота. Я помнила светлые кудри, серые глаза, ставшие стальными, когда он смотрел на меня в последний раз, ввалившиеся щеки, которые сделали лицо куда суровей, хотя куда уж суровей, жесткую линию губ, Но как они складывались, когда он улыбался? Какими были его глаза, когда я увидела его в первый раз? Увидела и задохнулась, когда его взгляд на миг остановился на мне. Каким он был? Ничего. Да, выдавила я. Хозяева на мелочи не размениваются. И эта жертва далась мне куда тяжелее, чем растраченные силы, когда я пыталась вытащить Козьму. «А кто он?» — полюбопытствовал Городской. «Не твое дело. Да, похоже, мое, раз я в этом увяз по уши. Нет. Хочешь помочь — помогай. А в душу мне — не лезь, все равно не пущу». «Но как же мне теперь самой не пытаться вспомнить?»